Наша наше» подходит к концу Эпилог Давнишние мечты Наташи сбылись Она нашла в князе Борисе любящего и любимого мужа Который сумел привлечь ее к себе И с каждым днем изменялся все более и более к лучшему Она вдруг почувствовала, что ее жизнь совершенно полна Полна новыми интересами семьи и что вечно тревожная суета столицы ничего не может прибавить к этой полноте. Она увидела теперь яснее, чем когда-нибудь, как тяжела ей и неприятно сутолока этой жизни, и как мало притягивает она ее к себе». «В столице, в особенности в том кругу, где вращалась Наташа, было все натянуто и делано. Носили траур, когда на душе было весело, радовались падению одного и возвеличению другого, злословили, лгали и, в сущности, были со всеми любезны до приторности, всем говорили льстиво-учтивые фразы. Так требовалось по правилам вежливости и под флагом этой вежливости омерзительно двоедушничали». Теперь это двоедушие для Наташи под влиянием радости, тихого, истинного и искреннего чувства любви их с мужем было особенно заметно. Часы, которые она проводила с князем Борисом наедине, были незнакомыми для нее до сих пор часами счастья, в сравнении с которыми все остальное было пусто и нелепо. И как ужасно поразила их внезапная и совершенно неожиданная, неблагодарная несправедливость правительницы, принявшая отставку Миниха, которому была обязана всем. В первые дни своего правления она облекла его неограниченным доверием. Но потом вдруг стала делать ему неприятности, подпала под влияние Остермана. И когда Миних поставил вопрос ребром, пригрозив подать в отставку, Анна Леопольдовна, ко всеобщему удивлению, приняла ее. Об отставке фельдмаршала делалось извещение по городу с барабанным боем на улицах. Говорили, что правительница выразилась про Миниха, что она может воспользоваться плодами его дела как изменника, но как изменника уважать его не может. До некоторой степени она была права, потому что Миних, арестовавший регента, был его другом. Еще в день ареста разделявшим хлеб-соль с ним и став теперь другом правительницы, мог также легко изменить и ей. Удивлялись, какой силой влияет Остерман на великую княгиню, которая подчинилась ему всецело. Но вскоре стали ходить слухи, что посланникам польско-саксонским снова приедет в Петербург граф Линар, и что мысль о вызове его вновь принадлежит Остерману. Тогда многим стало понятно, чем мог взять у правительницы старый Остерман. Все это было неприятно Наташе, притила ей. Теперь она только и ждала случая освободиться от этого столичного чада и чрезвычайно обрадовалась, когда встретила в князе Борисе полное сочувствие своим мыслям. Он ничего не имел против того, чтобы отправиться в деревню, и они решили переехать на житье пока в одно из имений Наташи, впредь до окончательного устройства, пожалованной князю Борису Вотчины, где они намерены были поселиться навсегда. За этими сборами застала их старуха Алуньева, нашедшая теперь возможность вернуться в Петербург. Она крайне удивилась и рассердилась первую минуту, когда Наташа представила ей своего мужа. Но потом положила гнев на милость, оглядела, как нечто достопримечательное князя Бориса, и заявила при этом Наташе. «А ведь он ничего, совсем соколом смотрит. Только ни за что бы я с этой отрясиной не возжалась. И ж горя не было, так мужа себе на шею навязала». Но Наташа, видимо, не считала горем навязать, как выразилась тетка себе мужа, и усмехнулась только, сказав, что она им довольна. «Погоди, вот бить тебя начнет, тогда другое скажешь. Ты мою Наташу бить будешь, а?» Он понимал, что она шутит и тоже, смеясь, ответил. «Пожалуй, немножко, в одном только случае». «А, видишь?» подхватила Алуньева. «В каком же это случае?» «Если она тетку уважать не будет», проговорил снова смеясь князь Борис. Расхохоталась и старуха Алуньева. «А ведь он умен у тебя, одно слово, сокол». Их намерение уехать в деревню она вполне одобрила и на прощание показала им свою духовную, по которой все ее имение было завещено им. «Теперь ничего не дарю, потому что у вас самих всего много, а умру, все мое вам останется». И она проводила их, усердно помолившись на напутственном молебне, причем положила, чего давно с нею не бывало, три земных поклона. Так зимы Чирыковы-Ордынские провели в имении Наташи. Летом князь Борис устроился в своей новой вотчине и устроился крепко, солидно и прочно, отбросив все городские затеи и не думая обтягивать стены дома шелками да бархатами, разрисовывать потолки амурами и богинями, разбивать сады со стриженными аллеями и изуродованными деревьями или разводить искусственные парки. Он поставил свою усадьбу вполне хозяйственно, в течение лета успев научиться кое-чему и сразу заслужив уважение в околотке. Кузьма Данилов, теперь женатый на груне, оставался по-прежнему верным его помощником и оказался неоценимым человеком и здесь, в деревне, которую тоже любил больше города. К концу года у Наташи родился сын но его не крестили в ожидании приезда старой Алуньевой, так как она выразила желание быть крестной матерью. Вместе со старухой Алуньевой пришли важные вести из Петербурга. Ни правительницы, ни маленького императора Иоанна, никого из окружавших их не было уже там. На всероссийский престол взошла дочь императора Петра Елисавета и старуха Алуньева по своему обыкновению сейчас же собралась и исчезла из Петербурга, впрочем, имея на этот раз достаточную к тому причину кристины внучатого своего племянника. Граф Ленар был таки вызван в Петербург. И представь себе, какой фортель хотели выкинуть, женить его на жульке. На какой жульке? На Мэнгден, Юлиане. А где теперь Юлиана? А она вместе с брауншвейской фамилией в холмогоры отправилась, куда они сосланы. Ну а Бинна? И Бинна тоже. Славные бабенки, говорят, до конца остались преданы Анне Леопольдовне». Четыре года с того времени Как ордынские поселились у себя В деревне Стояла зима недвижимой и безжизненно лежали окрестности Под толстым слоем снежной пелены Крепкий мороз покрыл Этот снег ледяною корою И он, как неподвижное море Как сказочная алмазная долина Блестел при лунном свете Изредка кое-где Вырисовывались темные узоры В кружевных силуэтах деревьев Вдали, там, где летом за зеленым лугом и за быструю речкою чернела деревня, мелькали теперь огоньки, словно волчьи глаза, блестевшие в синеватой дымке прозрачной морозной лунной зимней ночи. Князь Борис стоял у окна и из теплой, даже жарко натопленной комнаты смотрел на расстилавшиеся перед ним за стеклом окна, объятое холодом пространство была какая-то особенная, задумчивая прелесть в этой необъятной шире, в ее холодной неподвижности и в той теплоте, которую ощущал в себе и вокруг себя князь Борис. Но главным образом тепло и хорошо было ему на душе от сознания полного спокойствия и правоты перед Богом и людьми и близости его Наташи, которая сидела тут же у стола, тоже о чем-то задумавшаяся. «Они только что кончили ужинать, и князь Борис знал, о чем думает теперь его жена». И ему странно было и вместе с тем хорошо сознавать, что вот среди этого огромного пространства, часть которого он видел в окно, приютились они под кровлей уютного дома. И все у них есть, и всего у них вдоволь, и все их любят. И они любят друг друга и любят своего сына, маленького Андрюшу, о котором думает теперь Наташа. Она думала о нем, о своем мальчике, думала о том, как он, по ее мнению, с каждым днем становится все более и более похож на отца, как он мило начинает уже связно передавать свои впечатления и как с каждым годом будет труднее растить его». Ее давно беспокоило, что у них нет домашнего лекаря. Мало ли что может случиться. Она уже несколько раз говорила мужу, что нужно выписать какого-нибудь немца из Петербурга. На что тот, всегда смеясь, отвечал ей, что немец к медведям не поедет. Да и вообще, лекари ничего не понимают. Вот ты смеешься, а я все-таки думаю, что без немца нам не обойтись. «А что, разве с Андрюшей что случилось?» В это время в дверях показалась старушка-нянюшка, таинственными знаками звавшая княгиню. «Что, случилось что-нибудь?» – нянюшка замахала руками. «Полните, князь, ваше сиятельство, чему ж случится?» И она таинственно стала шептаться с Наташей, после чего та передала ей ключи и отпустила ее. «Ах, ничего особенного, просто белье нужно выдать чистое на завтра». Подобные появления нянюшки, когда Наташа с особенной серьезностью исполняла роль деловитой хозяйки, всегда очень нравились князю Борису. И он особенно любовался женой в эти минуты. Он подошел к ней, как всегда походил, и взял ее за руку. «Погоди, слышишь?» Князь Борис прислушался. Вдали дребезжал колокольчик. Звуки становились все слышнее и слышнее. Очевидно, подъезжали к их дому. «Это дорожный кто-нибудь?» Они подошли к окну, откуда были видны двор и дорога, и стали прислушиваться. Зимой в деревне колокольчик всегда приятен особенно. Там всякому рады, и всяк там дорогой гость. И князь Борис и Наташа с удовольствием увидели, что кибитка въезжает к ним во двор, и услышали, как она подъехала к крыльцу. «Нужно велеть, чтобы отворили!» В людской тоже заметили приезд дорожных, и на лестнице уже послышался стук сапог дворецкого Игнатия, бежавшего отворять двери. «Игнатий, выкупленный на волю черыховым был брат Аграфены, жены Данилова, получившего права приказчика. Ну, я пойду к Андрюше и велю подать что-нибудь закусить. а ужина осталась, наверное». В прихожей в это время раздались тяжелые шаги, возня снимания теплой зимней одежды и появившийся в дверях Игнатий доложил. «Господин барон из немцев». Князь Борис переспросил, какой барон. «Так что они по-русски не совсем свободны. Говорят, барон...» Чирыков велел все равно просить. В столовую вошел высокого, даже огромного роста человек в каком-то странном дорожном тулупчике, видимо, надетом им под шубу, с отросшими волосами на голове, очевидно, давно не видавший парика, и с отросшую щетинистой бородой, порядочно-таки небритой. Приезжий был из дальних. Чирыков заговорил с гостем первый. Назвался ему, и тот, в свою очередь, ответил. Но ответил, стесняясь и несколько раз запнувшись, что он бывший опальный Густав Берон, брат бывшего герцога Курлянского, получивший прощение и ныне возвращающийся по повелению всемилостивейшей государыни в Петербург из Ярославля, где провел четыре года в ссылке. Князь Борис не выказал ни удивления, ни того странного волнения, которое охватило его при виде этого человека, который имел такое Таинственное влияние на его судьбу, и к судьбе которого сам он, князь Борис, был не безучастен, несмотря на то, что не знал до сих пор его, и только теперь им пришлось встретиться, когда он был так тихо счастлив, и когда Густав Берон был унижен, и, пожалуй, забит судьбою, И чтобы заглушить свое волнение, князь Борис стал усаживать гостя, хлопотать об его угощении, словом, чем мог старался от души выразить ему внимание и сочувствие». Берон, как-то покорно усевшийся за стол, охотно подчинялся Чирыкову и ел без разбора все, что тот предлагал ему. В его обращении видны были следы гнета четырехлетней ссылки, и он, видимо, уже теперь на пути в Петербург, готовясь к тому, как он будет разговаривать там, все время чуть ли не через каждое слово повторял «Всемилостивейшая государыня императрица Елисавета Петровна». Он старательно выговаривал это, очевидно, с трудом заучив и запомнив длинное слово «всемилостивейшее». Вошла Наташа. Переглянувшись с нею, князь Борис сейчас же увидел, что ей известно уже, кто был их гость. Она с особенной находчивостью женщины стала оживленной и весело разговаривать, как ни в чем не бывало, о зимнем пути, о дороге, о деревенской жизни. Берон отвечал ей, Но с некоторым трудом он долго-долго и пристально смотрел на Наташу. Узнал ли он ее, вспомнил ли он прежнее, об этом он не сказал ни слова. И так и уехал, на другой день поблагодарив чирыкова Ордынских за гостеприимство. Впоследствии они узнали, что по приезде в Петербург Густав Берон должен был получить какое-то особое служебное назначение – но не успев получить его, скоропостижно скончался, не оставив по себе никакой другой памяти, кроме того, что он был братом герцога. Звучала заключительная передача по страницам романа Михаила Волконского «Брат герцога». Читали заслуженная артистка России Елена Рахленко и артист Владимир Котов, звукорежиссер Иван Боровиков.